Глава 19. Зоя. И только я собралась оторваться во время самого ужина, как является Рональд Ройс собственной персоной. А я уж думала, он и правда сбежал. Залющий, как тысяча чертей, вздёрганный какой-то, глаза дракона чуть искры из-под черных ресниц. Весь его вид одна сжатая до предела пружина, плюньли палочкой ковырни, взорвется. А причина его состояния, как я понимаю, кроется в его прекрасной спутнице. Яркая молодая женщина, на которую хочется смотреть, смотреть и смотреть, гармонично смотрится с грозным Рональдом Ройсом. Ее волосы огненный вихрь, волной лежат на спине и чуть полных плечах. Если мои волосы оттенка спелой вишни, то у спутницы дракона огненно-рыжие. Фигура у нее шикарная, песочные часы. Лицо не скажу, что подобно актуальным стандартам красоты, но оно приковывает к себе взгляд. Выразительные глаза цвета штормового неба, в обрамлении густых ресниц, смотрят прямо, ровно, без страха и кротости. Её изогнутые тонкие брови, аккуратный нос, губы как сочный фрукт, верхняя губа полнее нижней, кожа белая, безупречная. Одета красавица в черное классическое платье, фасон которого подчеркивает ее достоинство. Поверьте, у нее есть на что посмотреть. И судя по гордому взгляду девушки, она знает, что выглядит шикарно. Её тонкая ручка в белой длинной перчатки лежит на локте ронда. Если дракон выглядит раздраконенным и кажется, готов всех и вся поубивать, то девушка олицетворяет собой ледяное спокойствие. Они приближаются, и генеральские ранмы поднимаются из-за стола. Повторяется процедура приветствия. Потом Рональд Ройс, скрипя зубами, как они у него еще крошкой не осыпались, представляет свою спутницу. Это Оливия, и она моя, он сбивается. В итоге не успевает придумать, кто она ему, как девушка ослепляет всех нас своей лучезарной улыбкой и протягивает сначала генералу ручку со словами: "Я невеста этого чудовища". Правда, он сам еще не знает об этом, в смысле, что я его невеста. Генерал издаёт весёлый смешок и целует протянутую ладонь. Вот еще одного Килы, землянка похитила сердце, говорит мужчина с улыбкой. А это моя любимая жена, Алмасияншар. Следом ее ручку целует Килян, и уже он представляет девушке меня, моя невеста Зоэрой. Потом он смотрит на Рональда и с весельем замечает: Кажется, у кого-то что-то пошло не так. Заткнись, шипит на него Рональд. Новоприбывшие садятся за стол, и начинается шоу. Подают первое блюдо. Драконы обычно не едят супы, а вот супруга генерала очень даже и жалует, как и я, как и Оливия. Кстати, очень милая девушка, мы быстро находим с ней общий язык. И начинаю я этот супчик есть шумно прихлебывая. Я очень стараюсь сделать это как можно громче. К моему удивлению, супруга генерала ест как и я, шумно с спхлёбыванием и почавкиванием. А, хорошо-то как, приговаривает женщина. О да, поддакиваясь набитым ртом. Несколько капель текут по моему подбородку. Хм, ну и пусть текут. А потом, поглазев, недоуменно на меня и Келу, к нам присоединяется Аливия. Ох, какое звучание раздаётся от нас. Не каждый день драконы видят шорбующих суп женщин. Видели бы вы лица килэрона. Один только генерал не обращает на нас внимания и что-то забавное в своей жизни рассказывает этим двоим. Правда, драконы слушают его в вполуха. Они сверлят нас недовольным взглядом, сжимают руки в кулаки, и только присутствие генерала останавливает их от порывов убить своих спутниц, утопить в этом супе. Но на море по колено, тем более суп мы быстро уничтожаем. Супчик, кстати, бесподобный. А потом приносят второе блюдо жареные ребрышки со спаржей в бальзамическом соусе. Ох, сколько тут соуса. Оливия, кажется, понимает мою затею и с хитрой улыбкой смотрит, ждет, как я поступлю. Значит, повторит за мной. Отлично. Альмасия, кстати, как и я игнорирует вилку и нож. Хотим вспоминать своих древних предков, которые ели пищу исключительно руками. Как же вкусно, правда, девочки, обращается к нам Эльмасия. Я обожаю есть мясо. улыбается Оливия, стягивает перчатки, картинно бросает их себе за спину и впивается в первое ребрышко, как львица, поймавшая добычу, даже характерный рык издаёт. Рональд как раз попивает виски и давится им, когда слышит ее рычание. На помощь брату приходит Кил и от души хлопает того по спине. Кстати, так делать нельзя. Ох, уважаю смотреть, как женщины едят, с восхищением говорит генерал, особенно как дикарки. Есть в этом нечто особое. Ага, особое. Когда поллица измазано в соке, это очень по-особенному. Тайное, продолжает Хасан Эншар. О да, тайное, когда смотришь на мужчин убийственным взглядом, мол только попробуй покусись на мое мясо, голову тебя откушу. Р Дикая, но волшебная, Заканчивает он свою мысль и с обожанием смотрит на свою супругу. Альмасея кушать старательно. Каждая ребрышка дочиста выгрызает, лабызает, обсасывает. На косточке ничего не остается, а потом еще пальчики смачно облизывает. Я добавляю колорита, начинаю чавкать и с набитым ртом говорю. В стародавние времена, когда пища имела особый культ, все таки добыть мясо было делом сложным и опасным. Если блюдо было приготовлено вкусно, люди по особому благодарили повара. Они начинали громко чавкать. Это значило, что блюдо удалось, и повар был счастлив. Киляна дергается глаз. Рональд расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Повых мужчин чешуйки так и проявляются, так и проявляются на лице и шее. Они на грани, но пока еще держатся. Ах, какая замечательная была традиция, верно, дорогая, произносит генерал. Определённо. Кстати, мне нравится здесь, с улыбкой говорит Альмасия. У меня в зубах застряла петрушка. Мне уже нравятся земляне. А ты говорил, что они подражают тыкелам и стремятся быть такими же. Да ты посмотри, девочки не ледышки, а самородки, очаровательные, идут себе естественно, без притворства вам, уважаемый Киллиан и Рональд, очень повезло. Выбрали замечательных невест. Если все земляне такие, как эти девушки, то я просто горю желанием остаться здесь жить. Мы бы стали близкими подружками. Зои, Оливка, будем дружить. Да, издаю я победный клич индейца, еще и похлопываю по губам, выражая свою радость. Несколько капель соуса попадают на рубашку Рональда и пиджак Кила. Глаза Киллиана наливаются кровью. Ох, я буду счастлива стать вашей подругой, Альмасия, и вашей Зои. Когда у нас с Роником родятся малыши, я бы хотела, чтобы вы стали им крёстными мамами, а ваши мужчины — крёстными папами. Представляете, какое счастье будет? Заживём. Ой, я всеми руками и ногами за. Снова издаю вопль взбешённой обезьяны. Ай, девки, какие вы замечательные! Хохочет Альмасия. Их хватает. каждую из нас за руку, сжимает, чуть трясёт и добавляет радостно: "Всё решено, мы подруги. Я обязательно буду на ваших свадьбах и своих родных на землю доставлю. У меня огромная семья". "О да, охотит генерал. Семейство моё любимое большое. Одних только сестёр шестеро, и у каждой по трое-четверо деток, ещё тёти, дяди". У Роनाल्डда нервно дёргается оба глаза. Делай что-нибудь шипит он брату. Но Килян молчит. Он, кажется, готов взорваться. У него лицо не только чешуей покрывается, еще и бурыми пятнами идет. Кажется, у него тоже нервный тик начинается всего лица или всего тела. Интересно, у драконов случается сердечный приступ. Оставшееся время ужина мы с Оливией старательно показывали свои антиманеры, Альмасея от нас не отставала. Чувствую, когда я останусь с Килем наедине, А Оливия с Рональдом, они придушат нас. Но у меня есть преимущество. Я и Оливия очень понравились генеравы его супруги. Теперь с нами тяжелая артиллерия. Если они будут на нас наезжать, и мне Оливии есть кому пойти пожаловаться. Показать на обидчиков пальчика мы пустить горючую слезу. Ханава мальчики. Рано или поздно все заканчивается. Так и ужин в обществе генерала Хасана Эншара и его супруги Альмасии подходит к логическому финалу. Выпиваем кофе, и наши мужчины намекают, что посиделки вышли чудесными, но пора и честь знать, точнее, скоро кто-то знатных люлей получит. И как только мы тройкратно расцеловываемся с Оливией, и Альмасией, обнимаемся с генералом и с девочками обмениваемся контактами. Так как Кил лишил меня всякой связи, Альма качает головой, цокает и ворчит что-то на тему дебильной мужской ревности и достает из сумочки умную ручку. На самой обыкновенной салфетке она записывает свои идеи. Идеи своего супруга. У меня теперь исчисличный номер генерала Драконов. Следом Оливия дополняет своим контактом мою салфеточную записную книжку. Я ее бережно складываю и прячу подальше от Кива, засовываю в лиф своего платья. Поглубже проталкивай, чтобы этот монстр не добрался. Обещаю новоиспечённым подругам сразу написать, как выбью Килиана, хоть какой-нибудь смарт и обзаведусь новым айди. Как только мы разбиваемся на пары и расходимся, Кир клещами вцепляется мне в руку. Как думаешь, дорогая невеста, что я с тобой сделаю? Кипит и шипит дракон, как перегревшийся суп. Ты хотя бы на мгновение осознаешь, как ты унизила меня в глазах генерала и его супруги? Моя репутация теперь как грязная подошва. Охо, какое сравнение, усмехаюсь я. Теперь всегда буду тебя сравнивать с подошвой. Килиан резко останавливается и дергает меня куда-то за угол, где никого нет. Прижимает меня к себе и шипит мне в лицо. Чего ты добиваешься? Думаешь, подобным дешевым трюкам заставишь меня отказаться от идеи жениться на тебе? Касается губами моих губ и очень-очень зло выдыхает меня в губы. Не Зоя. Да я то ждёшься, Зои. Да и вообще ты не преследовала цель, чтобы он от меня отказался. До момента, как он сделал из меня мутанта, я бы билась за свою свободу. Но сейчас мне боязно оставаться вот такой одной в драконов и людей. Кто знает, как поступят те и другие, узная, какая я теперь иная. Просто не нужно было меня оскорблять, объясняя ему. Ты обозвал меня истеричной и тупой. Потом ещё добавила, что эти качества присущи всем женщинам, так что сам виноват. Килена издает нервный смешок, но уже не пыхтит, как запускаемый в космос корабль, поглаживает меня по шее и плечам и говорит вдруг: "Хорошо, я виноват. Приношу свои извинения за оскорбление. Честно, Зоя, я не думаю, о тебе плохо. Ты умная, красивая, адекватная и порядочная девушка. Я уже настораживаю все не зря. А теперь будь хорошей девочкой". "Эт дай мне салфетку". "Вот так и знала". "Какую салфетку?" делаю удивленное дебильное выражение лица. Зои обманчиво мягко произносит "дракон". Килен отвечаю тем же тоном. "Не зли меня еще больше", говорит он и касается губами моего виска. Его руки обнимают меня за талию, он прижимает меня к себе еще ближе, еще крепче, не вырваться. Знаешь, как бывает у злодеев, злости много, а результата зеро», — заявляю нагло. Дорогая моя, по-хорошему ведь прошу. Не заставляй меня быть грубым, давит он на меня авторитетом. «Хилл, Разговор становится непродуктивным, говорю ледяным тоном. Просто отдай салфетку, вздыхает он. Нет, она мне очень дорога, говорю категорично, «Поставлю ее в рамочку и буду любоваться». Зачем тебе контакты генерала Зои? А тебе зачем хмыкуя? Пусть будет у меня так надёжнее. У меня есть его контакты. Тем более, не будь жадиной, говорю с пылом. Не хватит меня зажимать в углу. Лучше пойдём узнаем, где Рональд нашёл эту чудесную, прекрасную женщину. Рон не считает её таковой, усмехает Кил. Значит, он ещё больший баллан, чем я думала. А Оливия классная. Что же Зой, если завтра генерал не расплющит меня ирона, не доложит правителю, что корпорация Старскорп находится в руках идиотов, то за сегодняшний спектакль я тебя прощу. А если он похвалит тебя и брата, спрашиваю, как бы между прочим. И что ты хочешь? Ох, и сложный вопрос, надо подумать. Мы это уже проходили, произносит он с раздражением. И ты брачный контракт не подписала. Мы его еще не обсудили, напоминаю дракону. Я говорил, что изменить ничего нельзя. Но объяснить непонятный мне пункты ведь можно, взрываюсь я и вырываю из его руки свою ладонь. Что ты дергаешься?» — хмурится мужчина. А ты не веди себя как козел!» — рычу на него. Зоя, ты забываешься и нарываешься, начинает он злиться. Еще совсем недавно ты рабела перед икелами, на меня смотрела как на божество и обращалась ко мне на вы. Люди меняются, господин Ройс, произношу холодно. А женщины так и вовсе живут с вечно изменчивой чуткой душой и настроением. Если вы думаете, что я всегда буду перед вами в коленно преклонённой позе, то ошибаетесь. Вы сами изменили меня. Перед вами больше не Зоэра и человек. Вздёргивая подбородок, смотрю в его синие космические глаза и добавляю чеканя каждое слово. Перед вами женщина, которая наполовину человек, наполовину икева. Это вы сделали меня такой, господин Ройс. Он длинно вздыхает, подходит ко мне, и берет мою руку в свою. Чуть сжимает, потом целует мои пальцы, и говорит: "Прости. не нужно мне выкать. Ты моя женщина, Зои. Но мне пока самому сложно привыкнуть к мысли, что я почти женат. У меня еще не было невесты, поэтому не сердись, прошу". "Как будто у меня каждый день новый жених", ворчу уже безлобно. "Ладно, идем вливаться в общество грозных драконов". Для тебя они уже не грозные. После знакомства с женой генерала ты любого на лопатки уложишь.